переночевать, поесть или просто придохнуть и попить воды, немедленно откуда-то появлялся благородный или не очень Дон, очарованный и погибающий от безответной любви. Хорошо ещё, если только один. И независимо от социального происхождения донов, комплименты, коими они осыпали прелестную незнакомку, были одинаково поэтичными, цветистыми и многословными.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 после того, как доберутся до столицы и встретятся с Орландо и его придворным магом. Спешить в Дайанрис уже не требовалось, и дураку было понятно, что после Егины на очереди Артан, и что даже если король успел что-то придумать, вряд ли в столице будет безопасно. Точно так же не вызывало сомнений предположение, что после Артана наступит черед Мистралии, так что оставаться здесь тоже небезопасно.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 Маффей сосредоточенно шеверил губами, сочиняя в уме убедительную речь, которую он намеревался произнести перед Орландо, а если понадобится, то и перед метером Максимилианом. Должны же они в конце концов понять, что принц Маффей давно не ребёнок, а взрослый мужчина, что он ничего не боится и даже лишённый магической силы, может сражаться как воин. Его всего не не умёха какой-нибудь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 Ольга печально жевала булочку и размышляла о том, как ни к стати у неё всё происходит. Но обязательно, как только затеешь стирку или уборку, припрутся гости. Как заляпаешь последнюю чистую одежку, оказывается, что надо куда-то идти. А стоит забеременеть, тут тебе сразу и война. Витяна бы без колебаний отправилась сражаться вместе с Диего. Она же умеет стрелять.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 обещала белёному потолку своими руками удушить эту дурищу. А вам кто-то наговорил ерунды, а не описываемых ужасах и невыносимых мучениях, рассмеялась метресса и, завершив осмотр, подцепила пинцетом иголку. Не бойсь, какая-нибудь изнеженная дама, для которой уколоть палец уже трагедия, или чахлая немощь, которая 2 дня не могла разродиться по причине слабости родовых сил, И у вас, извиняюсь, схватило ума примерить их рассказы на себя. При том, что на вас, ещё раз извиняюсь, пахать можно, а к боли вы относитесь, как подобает воину. Я ещё помню ваше последнее боевое ранение. Некоторым мужчинам не мешало бы поучиться. Королева тихонько вздохнула и поправила повязку на глазу. От чего ж тогда они все так орут? Кто вам сказал, что все? Ха.